его не особенно обеспокоило. Во-первых, Якуб был уверен в его молчании, а, кроме того, он ни капли не сомневался, что яцк когда доберется до этого текста в Познане, прежде чем уничтожить, прочитает его. У Яцека всегда было специфическое немножко перевернутое представление о порядочности и лояльности. Он ведь мог и не сообщать ему, что знает содержание этого письма. Для Яцека прочесть чужое письмо было совершенно нормальным и естественным. Но вот не сказать об этом...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 а ведь прошло больше десятка лет. Подходил к концу восьмой месяц его научной стажировки в Тью-Лейнском университете в Новом Орлеане. Уже несколько недель он пребывал в состоянии неприходящего умственного и эмоционального возбуждения.